движимые милосердием. Особое место занимают подвиги женщин, ставших сёстрами милосердия, вынесших наряду с мужчинами все тягаты войны. Но и в этом блестящем списке патриоток их было более 120. Выделяется имя Даши Севастопольской. В книгах и документах посвящённых обороне Севастополя имя Даши Севастопольской стоит рядом с прославленными именами адмиралов Корнилова, Нахимова и Стомина, великого хирурга Пирогова, героя-матроса Кошки. Её полное имя и настоящая фамилия Дарья Лаврентьевна Михайлова. Дочери матроса 10-го ластового экипажа Лаврентия Михайлова, погибшего в 1853 году в битве при Синопе, суждено было стать в дни Крымской войны первым в мире военный сестрой милосердия. Осень 1854 года. Даше 15 лет. Она круглая сирота. Распродав своё скудное имущество, обрезав косы и переодевшись в матросскую форму, Девушка отправляется к реке Альме, где ожидается крупное сражение. Очевидцы вспоминали, как эта отважная девушка под градом неприятельских пуль промывала и перевязывала раны, помогала страдающим воинам. К счастью, нашлся в её повозке и уксус, и кое-какое тряпьё, которое употребила она для перевязки ран. Проходившие мимо неё команды с ранеными являлись к ней. как на перевязочный пункт за помощью, и только тогда прекратилось пособие, когда израсходовали с неё все заготовленные запасы. Многие обязаны ей жизнью. А Дарья Севастопольской узнал весь российский черноморский флот. Она стала первой представительницей низшего сословия, награждённой по указу императора Николая I золотой медалью за усердие на Владимирской ленте. и 500 рублями серебром. А ещё 1000 рублей были ей обещены после замужества. В одном из писем жене Пирогов писал: "Дарья является теперь с медалью на груди, полученной от государя. Она молодая женщина, не дурна собой. Она ассистирует при операциях. В 1855 году Даша Михайлова вышла замуж за матроса четвёртого ластового экипажа Максима Васильевича Хворостова и получила обещанные деньги. Навсегда в памяти народа останется легендарное имя той, которая впервые в истории, не боясь ни пуль, ни снарядов, на поле боя помогала раненым, спасала воинов от гибели. И подтверждением этому служит открытие 16 ноября 2005 года в Севастополе ей памятника, посвящённого митрополитом Симферопольским и Крымским Лазарем, который в сослужении клириков города в присутствии военнослужащих Черноморского флота России и при многочисленном стечении жителей Севастополя совершил панихиду по рабе Божией Дарии и всем русским воинам, павшим при защите Севастополя.